Глава третья. п р о с я щ и й не п о л у ч и т ищущие не обрящет, и с т у ч а щ е г о не отворят. Участковый врач в последнее время, как однажды п о ж а л о в а л а с ь мать, они менялись чуть ли не еженедельно. Оказался человеком понятливым и проникнутым духом корпоративной солидарности. Что я не понимаю, что ли? Сказал он, выкладывая на кухонный стол.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 Отметьте, что работа по совместительству, во время вспомнил Данилов, и еще, пожалуйста, выпишите справку в о р д и н а т у р у На кого вы учитесь? поинтересовался участковый. На п а т о л о г а а н а т о м а Милое дело, участковый расплылся в улыбке. Вам можно позавидовать. т и ш ь гладь и б о р ь г благодать. По-разному бывает, усмехнулся Данилов, вспомнив свои приключения. Но в целом, конечно, поспокойнее.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 Работаешь как с т и р л и ц Шаг влево, шаг вправо, все сразу становится известно начальству. А начальство это как? Ничего, ничего хорошего. Главврач, может и не очень вредный мужик, но в д е л а не вникает. Всем заправляет два зама по лечебной части и по экспертизе. Одна другая лучше. И проверки каждую неделю. А ты говоришь? Но зато зарплата в четыре раза больше и перерыбы т о к в о с н о в н о м денежные, а не пирожками и домашним самогоном. в и т я взглянул на наручные часы и поднялся. Спасибо тебе, Вов, за гостеприимство, но мне пора. Вот, держи визитку. Из бокового кармана сумки он достал визитку, прямоугольничек обычной бумаги с номером телефона напечатанным явно на принтере. По поводу больничного всегда делай официальный вызов через г и с т а т р у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 Готовлюсь к о с н у Может, мне приехать? предложила Ирина тебе или за тобой. Не надо, Лен, попросил Данилов. Мне надо побыть одному. Так я по крайней мере никого ничем не обижу. Да при чем тут это? При том Данилов слегка повысил голос и почувствовал, как сразу же з л о м и л о затылок. Я не в настроении кого-либо видеть, даже тебя. Пойми меня правильно и не настаивай.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 Наверное, все же бабушка. Почерк совсем не детский. Теперь уже и не спросишь. На середине альбома горлу неожиданно п о д х а т и л ком, который немедленно следовало запить. С альбомом в руках Данилов пошел к холодильнику, открыл дверцу, с удовлетворением отметил, что о т к и еще много, а растянуть остатки еды на пару дней не составит труда. Достал едва н а ч а т у ю бутылку и отхлебнул.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 вздохнул, перевернул лист и увидел себя на пляже. Анапа. Первую свою поездку в п л а ц к а р т н о м вагоне он смутно помнил. Групповой снимок в детском саду. Первоклассник Вовочка. С матерью на ВВЦ, тогда еще ВДНХ. Ежегодные снимки с классом. Имена некоторых одноклассников вспоминались с трудом. Вот памятный снимок после окончания школы. Владимир Данилов крайне слева во втором ряду. Ясный взгляд, д о в о л ь н о я р о ж а Еще бы ей не быть довольной. Школу закончил. Прощай, детство. Здравствуй, здравствуй, новая в з р о с л а я жизнь. А что в ней хорошего? Да ничего, кроме водки в холодильнике. Да и т к когда-нибудь закончится. Кто написал? Никогда не перечитывайте старых писем. м о п а с а н Классик ошибся. Смотреть старые фотографии не менее опасно. Впрочем, в его время фотография как таковая еще только начинала шагать по миру. Но душе было паршиво, а стало совсем не в м о г а т у Данилов отпил из бутылки раз, отпил другой.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 Не мужской выход, о д н о з н а ч н о не мужской. Взрезать вены на руках, взрезать правильно вдоль, а не поперек, как режут шантажисты, сидя в ване н с горячей водой. Нет, это ч е р е с ч у р по декаденски. Он в конце концов не п о э т серебряного века, способ никуда не годится. Наиболее оптимально, конечно, застрелиться. Раз и готов. Можно везти в е с т и в судебно-медицинский морг. Мысль о морге не пугала, д а ж е н а оборот веселила. Было в ней нечто ухарское. Мол взял, да и появился к вам в новом качестве. Извольте установить причину моей смерти, уточнить, что я ел на завтрак и рассчитать приблизительное количество выпитой водки по свержению алкоголя в крови. Вуаля, как говорят французы. или с е л ь в у п л е нет все же вуаля жаль только что з а с т р е л и т ь с я не из чего но ничего не поделаешь не позаботился за б л а г о в о р н у ю так получай вернее не получай а выкручивайся как знаешь таблетки настоящий врачебный способ подготовился рассчитал дозу так чтобы уж наверняка запасся нужным количеством и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 Потом таблетки. Дело такое не совсем надежное. Часть растворится, а часть з а л я ж е т комом в желудке, дожидаясь спасительной промывки. Ладно, все равно к р о н е веревки под рукой ничего нет. Катушка толстый в палец капроновой веревки, предназначенной для хозяйственных нужд, хранилась на антресолях, сколько Данила в себя помнил.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 Засилаешь т диван, сбиваешь подушку, расправляешь о д е я л о й предвкушаешь, предвкушаешь, предвкушаешь. Намыливать или не намыливать? Да зачем? Она и так скользкая. Это п е н ь к о в у ю х л о п к о в надо намыливать. Вспомнив, что в момент удушения обычно расслабляются все сфинкторы, Данилов отправился в туалет. Хватит с него и вывалившегося языка.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 И как следует подзаправился, правда, по обыкновению последнего времени больше выпил, чем съел. Когда уже ничего больше не хотелось, ни безвкусной водки, ни еще более безвкусной колбасы, встал за стол а и пошел на примерку. Сделал петлю, накинул ее на шею и дернул за свободный конец. Не рассчитал силу от того рывок получился слишком сильным и шею сразу же начало жечь.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 или даже оборотистым местным чиновникам, охотящимся на условно бесхозные квартиры, казалось бы, какое тебе дело до квартиры, если ты собрался покинуть ее навсегда? Но не порядок. Жилье следует оставить Елене, так будет справедливо. Как ни крути, она заслуживает такого с позволения с к а а т ь подарка больше остальных.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 И были первым, что увидела вошедшую в квартиру Елена. Потом она увидела пустые бутылки из подводки на полу, а пройдя дальше на х р а п нашла спящего Данилова. Сдерживаясь из последних сил, набрала со станционарного телефона свой мобильный, в ф п х а х забыла в машине, ноль и тройку, дождалась ответа оператора, представилась, попросила соединить ее со старшим врачом.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 окончен школьный роман, д да, о д ы р зачитанной книжкой, вертелась в голове строка из давно слышанной песни, как там было дальше, Елена не помнила, да это и не существенно. Главное, что роман окончен. Пусть не школьный, пусть институтский, даже университетский, но окончен. Разошлись пути дорожки, и кажется теперь уже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 Запахом нечищенных зубов. И что? Данила слегка отодвинулся. А ничего. Ты про лекарственную мафию слышал чего-нибудь? Слышал. Так вот, настоящая мафия здесь. Убеждённо сказал Юра. Глаза его при этом заблестели. Те спекулянты, которые в аптеках цены вздувают, это простые шестерки, сявки на подхвате.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 Поспешил с ответом Данилов про себя проклиная собственную опрометчивость. Угор р а з д е л о л же ввязаться в дискуссии с сумасшедшим. Ты успокойся, пожалуйста. Я всегда спокоен, гордо заявил Юра, немного понижая голос. Ты вот что, скажи, жить хочешь? Хочу.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 До домашней еды им, конечно, как до неба, но есть можно. р и д а л я варианты и похуже. Плохо, что вилок нет, даже ложки. И то на входе получил, на выходе сдал. у ч е т Ты, кстати, куришь? Нет. Здесь начнешь, обнадежил Юра. Данилов не стал спорить, закрыл глаза и вспомнил бухгалтера Берлагу из двенадцати стульев.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 В Писании сказано: всякий просящий получает, и ищущий обречет, и стучащему отворят. Медленно, с расстановкой произнес Юра: так вот здесь просящий не получит, ищущий не о б р я ч е т и стучащему не отворят, потому что это д у р т о м земной филиал Ада.